Глава 10. Эхо предательства. «Я смотрела на Ару и Лилиану взглядом, полным обиды и непонимания. Ненависти к ним я не ощущала. Они все же были чужими мне людьми, но людьми, которым я по своей глупости доверилась. О короле я даже не хотела вспоминать». Ара смотрела на меня со странным выражением, почти с болью. Я не могла понять его чувств, да и делать этого, честно говоря, не собиралась. Мне сейчас достаточно и целой лавины моих собственных. «Идем», — мягко сказала Лилиана. «Нужно возвращаться в замок». Она говорила со мной ласково, словно с ребенком или с оскалившимся напуганным щенком. «Не думаю, что я из тех, кто вцепится другому в глотку, но сейчас я могла укусить тех, кто посмел бы близко ко мне подойти». «Уходите!» — выдавила я. «Оба!» «Это неразумно, и ты это понимаешь», — вздохнул Ару. «Ты ведь не можешь оставаться здесь». Я обхватила себя руками за плечи, невольно бросила взгляд вниз с высоты, словно пытаясь примириться с тем, что этот вид — моя новая постоянная реальность оказалось выше, чем я ожидала. Раскинувшаяся внизу снежная бездна приковывала взгляд, а каменистая площадка под моими ногами показалась очень неустойчивой и ненадежной. Я покачнулась, вдруг ощутив, как много сил во мне выпил этот ритуал. Услышала придушенный вопль хруст снега и внезапно оказалась в чужих объятиях. А разжимал меня так бережно, а у меня просто не было сил вырваться и отстраниться. И там, где он касался меня, под кожей разливалось тепло. «Как ты меня напугала!» Бледный до серости прошептал Ару. «Я думал, ты сейчас рухнешь со скалы». Он опустился на колени прямо на снег, боюкая меня в своих объятиях, как будто чувствовал, что ноги меня уже не держали, как будто буря эмоций во мне забрала последние силы. Я больше не ощущала тот невероятный прилив энергии, последовавший за ритуалом. Жаль, он бы мне сейчас не помешал. И только сейчас я отчетливо осознала, что все это время меня окружал холод, потому что только сейчас в объятиях Ару чувствовала тепло. Лилиана воспользовалась моей слабостью, подошла ближе и призвала те снежные чары. Меня все еще покоящуюся на руках Ару подхватил снежный вихрь. Знакомое ощущение полета, только за спиной нет мерно двигающихся крыльев, а подо мной чешуйчатой драконьей спины. И слава богам, видеть его не хочу. Впрочем, как и он меня. С этими мыслями я и очутилась в замке. Воздействие чужеродной магии перемещения немного меня взбодрило. Я высвободилась из объятий ара и, не говоря ни слова, направилась прочь. Я бы покинула замок вовсе, да только не знала, куда идти. К тому же у меня не было ни денег, ни еды, ни нормальной одежды. Всего того, что, как я подозревала, нужно беглянке и путешественнице». Однако эти роли я хотя бы понимала, а вот кто я теперь и что мне делать здесь, в замке, чей владелец меня обманул. После всех услышанных там на вершине горы слов, отравивших меня словно ядовитый клинок, я не могла усидеть на месте. Замок, который еще несколько часов назад казался мне величественным и полным тайн, превратился в каменный лабиринт, наполненный обманом и разочарованием. Я блуждала по бесконечным коридорам, словно потерянная душа. Мои легкие шаги эхом отдавались в холодных каменных стенах. Даже украшенные серебряными узорами, они казались мне мрачными и враждебными. Еще недавно я была полна надежд, а сейчас мое сердце сжимала ледяная тоска. Я чувствовала себя такой одинокой и преданной миром, который даже не помнила. Он хотел использовать меня. Снова и снова с горечью думала я. Король, чей образ притягивал меня с первого момента нашего знакомства, видел во мне лишь источник силы. Отдав ее, отдав себя всю, я должна была исчезнуть, словно разбившийся на осколки и растаявший под лучами солнца ледяной сосуд. А ведь я успела возомнить себя будущей королевой, Так наивно, глупо и смешно. Теперь понятно, почему большинство людей в замке смотрело на меня, как на незнакомку. Я вдруг остро почувствовала, как все в этом мире мне чуждо. Хуже всего то, что я не помнила своего прошлого, своих близких, своей семьи. Никто не мог мне помочь. Ни одна живая душа. На замок опустилась ночь. Коридоры опустили вовсе, если не считать стражей в некоторых из них. Те, что мне встречались, смотрели на меня, как на привидение. Эта мысль вдруг пронзила меня, словно молнией ударила от макушки до самых пяток. Я вдруг поняла, что все эти несколько часов, блуждая по замку, не испытывала ни голода, ни жажды, ни даже усталости». Да, после переноса я была вымотана эмоционально, опустошена, но потребности в отдыхе в сне не чувствовала. Когда я в последний раз ела или спала? На эти вопросы могли ответить лишь король или ара. Ни того, ни другого я не хотела сейчас видеть. И даже если вспомнить про ту странную болезнь, от которой меня излечили, не могла же она иметь такой побочный эффект. Я вонзила ногти в ладони. Не было никакой болезни, верно? И в этом они оба наверняка мне соврали. Меня вдруг охватил ужас. Я взглянула на свои руки, словно впервые увидела их. Красивые, но такие фарфоровые, словно неживые. Прикоснулась к лицу и ощутила неестественную прохладу кожи. Вспомнила свою холодную, безопречную красоту. Еще тогда у зеркала я показалась себе куклой. Но что, если я ее подобием и была? Страшное подозрение водилось в сердце, словно ледяной шип. Болело, ныло, но не желало оставлять в покое. Король считал меня сосудом, источником неких сил, необходимых и ему самому, и его королевству. Все окружающие, включая короля, называли меня исключительно леди изо льда, как будто у меня не было иного нормального человеческого имени. Я же ничего не помнила о себе самой, как будто прошлого у меня не было вовсе. Чувствовала тепло, лишь касаясь ару, не испытывала жажды, усталости или голода. Я обессиленно оперлась о стену, больше всего на свете желая сползти по ней вниз. Была ли я человеком? Была ли я вообще живой?